21. Всю дорогу мы смеялись до упаду. Это он все из-за тебя? Нет, из-за тебя. Он так влюблен, что готов ради тебя пригласить в дом коммунистов и убийц собственного отца. Да брось!» — он на меня даже не взглянул. Рино выслушал наш рассказ о предложении Стефану и отказался на отрез. Но желание превзойти Салара пробудило в нем сомнение. И он попробовал обсудить это дело с Пускуале. Тот жутко разозлился. Зато Энцо пробормотал: "Ну, если смогу, приду". Наши родители приглашению обрадовались. Дона Акили больше не было, а его зажиточную вдову и детей они считали прекрасными людьми, подружиться с которыми было для них большой честью. На Лилу произошедшее произвело странное впечатление. Она была сама не своя словно не понимала, где находится, и потерянно озирала нашу улицу, двор и свою мастерскую. Как-то вечером она пришла ко мне. Вид у нее был такой, словно ей внезапно открылась великая тайна. Мы обе ошиблись. Стефану не нужны ни ты, ни я. Мы, как обычно, пустились в рассуждения, смешивая точные факты с самыми смелыми фантазиями. Если мы ему не нужны, чего он добивается? Может, тоже хочет прищемить хвост Салара? Мы не забыли, как Микеле устроил на именинах матерью Джильолы скандал, из-за которого прогнали паскуале Тем самым он вмешался в семейные дела Карачи, выставив Стефану беспомощным слабаком, не способным постоять за честь покойного отца. Так и есть. В тот день братья Салара задели не только Паскуале, но и Стефану. Теперь... Стефана оставалось только им на зло взять и помириться с Пелуза. Именно ради этого он звал их к себе на Новый год. В чем его выгода? спросила я Лилу. Не знаю. Но он что-то задумал, что-то необычное, чего у нас никто никогда не делал. Простить? Лила скептически помотала головой. Она селилась понять, что происходит. Мы обе селились это понять. Нам вообще нравилось понимать, что происходит вокруг нас. Стефана совсем не был похож на человека, способного простить убийцу своего отца. Лила догадывалась, что дело здесь в другом. Постепенно, сопоставляя известное нам с теми идеями, которых она в последнее время набралась от Паскуали, она докопалась до правды. Или думала, что докопалась. Помнишь, я говорила Кармеле, что она могла бы выйти замуж за Альфонса. Помню. Стефано хочет сделать кое-что похожее. Жениться на Кармеле? Больше. По мнению Лилы, Стефана задумал начать новую жизнь с нуля, избавиться от всего, что было раньше. Он не желал делать вид, будто ничего не меняется, как это делали наши родители. Лила считала, что рассуждает он примерно так. «Я знаю, кем был мой отец, но теперь его нет» а есть я, есть мы и довольна об этом. Он хотел показать всему кварталу, что он — не Дон Акиле, а дети Пелуза — не бывшие столяры, убившие его отца. Эта идея нам понравилась и тут же переросла в уверенность. Мы прониклись к молодому Карачи искренней симпатией и решили стать на его сторону. Мы принялись объяснять Риино, Паскуале и Антонио, что приглашение Стефану это не просто приглашение что оно имеет огромное значение. И с его помощью Стефано как бы говорит. «До нашего рождения произошло много плохого. Наши отцы каждый по-своему вели себя отвратительно. Давайте осознаем это и покажем всем, что мы, дети, лучше их». «Лучше?» — удивился Рино. «Лучше», — отозвалась я. «В отличие от Салара. Они хуже и деда, и отца». Я говорила очень взволнованно на литературном итальянском, будто отвечала на уроки. Даже Лила посмотрела на меня с изумлением, а Арину, Паскуали и Антонио что-то смущенно забормотали. Паскуали попытался ответить мне на итальянском, но тут же отказался от этой затеи. Отец Стефано делал деньги на Черном рынке, мрачно произнес он. Без них у него ничего не было бы и его колбасная лавка все так же занимает бывшую мастерскую моего отца». Лила сощурила глаза так, что от них остались лишь узенькие щелочки. «Ну и что?» — спросила она. «Вы вообще за кого? За того, кто хочет измениться или за братьев Салара?» Пускоали помрачнел. Возможно, в нем взыграла ревность. С какой стати Лила бросилась защищать Стефану? «Я сам за себя и точка», — объявил он. Но он был честным парнем, а потому, пораскинув мозгами и переговорив с матерью и остальными родственниками, признал свою неправоту. Джузепина, после ареста мужа из добродушной, уверенной в себе, энергичной женщины и неутомимой труженицы, превратившейся в убитую горем старуху, обратилась за советом к приходскому священнику. Священник отправился в лавку Стефано, где долго беседовал с Марией, а затем вернулся к Джузепине Пилуза. В конце концов, все пришли к согласию, что жизнь и так слишком трудна, и что, если есть возможность хоть на Новый год немного расслабиться, всем от этого будет только лучше. И вот 31 декабря, после праздничного ужина, в 23:30 обитатели нашего двора, семья швейцара, семья сапожника, семья торговца овощами, семья Милины ради такого случая, постаравшейся привести себя в порядок, один за другим поднялись на четвертый этаж старого дома, прежде ненавистного из-за дона Акиле, чтобы вместе отпраздновать наступление Нового года.